Но стоит ли, рассматривая любое явление, ставить выше всего эту успокоенность? А пока я читал, перечитывал, сортировал, увлеченный моей бесспорно наивной классификацией, в самой жизни рождались ситуации, разыгрывались истории, имевшие отношение к интересовавшей меня теме. После опубликования очерка «Меняю библиотеку на «Жигули»» Молодежь одного из цехов Волжского автозавода решила работать в выходные дни и в неурочные часы, дабы накопить сумму, достаточную для покупки «Жигулей» молодой Чите, которая жаждет обменять на автомобиль богатую библиотеку с уникальными изданиями. Чтобы библиотека эта перешла не в частные руки, а государству. Те, о ком я писал в очерке, Обменные дела уже успели закончить, но из новых объявлений я узнал о двух обладателях библиотек, желающих того же самого. Позвонил им, рассказал о письме и Тольятти и не вызвал ни малейшего энтузиазма. Это был, разумеется, с моей стороны эксперимент в чистом виде, ибо мне не было известно, стоит ли их библиотеки социально наивного, но все же трогательного бескорыстия молодых волжских автозаводцев. Было интересно. Заинтересует или не заинтересует? Не заинтересовала. Мне объяснили, что надо долго ждать, пока заработают деньги, пока получат разрешение на реальное осуществление странноватого мероприятия, то да се, а машина нужна немедленно. Но угадывалось за этим. В иронических недомолвках, в лукаво восторженном одобрении патриотического порыва иной, более существенный для них момент. Обладатели библиотек не хотели шума вокруг собственной затеи. Их больше устраивало тихорыночное мероприятие. Наряду с письмами я получал и денежные переводы, когда публиковал очерки о людях, попавших в беду. Деньги посылали шахтеры, пенсионеры, работники совхозов, писатели. Посылали на мое имя, а я уже передавал дальше. Получая, думаю, вот странно. В нашей этике понятие «филантропия» замордовано до полусмерти. Ярлыков на нем больше, чем на чемодане, совершившем кругосветное путешествие. Самое жесткое определение – буржуазное, а самое мягкое – сентиментальное. Но разве не филантропия посылать эти деньги? Вот они – сентиментальные буржуа, шахтеры, работники совхозов, пенсионеры. Ну, а альтруизм – наше это или не наше? Альтруизму, конечно, посчастливилось больше. Когда-то с ним особенно вдохновенно боролись, потом критики обличать его стали реже и реже, а последние два десятилетия его вовсе не обличают. А филантропии повесили камень на шею и в воду. Она же и с камнем выплывает, как выплыли, к счастью, сочувствие, сопереживание, сострадание. Доброта. Утешение. Казалось бы, радоваться над этим переводом. Я бы и радовался в полную силу, если бы не один в самом начале полученный с сопроводительным текстом «Пожалуйста, не пишите обо мне. И даже лучше не рассказывайте. Боюсь, узнают в нашем городе». Добро, которое хочет оставаться неизвестным, безымянным, дорого вдвойне. Но ведь тут желание тайны вызвано, по-видимому, страхом. Страхом перед чем? Через несколько месяцев человек, посылавший эти деньги, оказался мимоездом в Москве и объяснил, живу в маленьком городе, где все у всех на виду, и если бы узнали, что я послал незнакомому человеку эту сумму, начались бы пересуды о том, откуда у меня лишние деньги, не рехнулся ли я, поэтому лучше не надо. Неужели никто не поверил бы, что вы...